Глава шестая. Лазарет. Ники таки вытащила меня на ужин, убедив, что во время экзаменов силы мне еще как пригодятся. Целители погрузили эльфа в лечебный сон и пообещали, что у них он в абсолютной безопасности. Еще к нам заглянул один из помощников ректора и остался крайне недоволен увиденным. «Нам не нужны проблемы с эльфами», — строго выговорил он мне. «Скажите это лучше Стивену Блану». Посоветовала я не став покрывать своего бывшего. Он уже получил сутки карцера, заверил меня мужчина. После этого я и решилась сходить на ужин. Если Стивен в карцере, то следующие сутки моему Эльфу ничего не угрожает. Над Дьеналем сиял купол исцеляющего заклинания, синяки и гематомы постепенно рассасывались, заживлялись и внутренние повреждения. На восстановление ему тоже отвели сутки. пообещав отпустить завтра вечером. Ужинала я без удовольствия, даром, что обед пропустила. Больше ковырялась в тарелке, чем ела. Кроме избитого эльфа, дико нервировали направленные на меня взгляды и шепотки. Видимо, нашу свадьбу будут обмусоливать еще долго. Я пойду. Я встала, вернув почти нетронутую еду на поднос. «Хочешь я с тобой?» Вызвалась Ники, но я покачала головой. Мне нужно побыть одной, подумать о случившемся и повидать Эльфа от беспокойства, о котором я не могла отрешиться. Диеналь открыл глаза, не сразу поняв, где он и что с ним. Последним воспоминанием, которое он выудил из гудящей головы, оказался приход его жены в круг. Он до сих пор не мог поверить в случившееся: она встала между ним и тем человеком, назвавшимся её женихом. Записка с вызовом прилетела Дьену вместе с камнем в окно, со звоном разбив стекло, рассыпавшееся по полу. За окном стоял человек. Эльф плохо разбирался в людях, но на вид тот казался студентом старших курсов. На бумаге крупным почерком был вызов на поединок без магии. Дьен тогда ещё не знал, что послужило причиной вызова, но отказываться не стал. Подумал, что у человека наверняка имеются веские основания, и не ошибся. Стоило эльфу спуститься, как ему доходчиво объяснили, что его жена была невестой этого самого человека, и теперь тот желает получить её обратно. Дьен был бы и рад вернуть, но не мог. Зато уже в кругу, где привычная магия не отзывалась, в голову пришла мысль совершенно дурацкая, наверное, но тогда показавшаяся весьма соблазнительной. Раз его жизнь кончена, Путь хранителя, по которому Дьен шёл всю сознательную жизнь, оборвался, тот так тому и быть. Он не станет сопротивляться. Боль Дьеналь терпеть умел, пусть и не сопротивляться оказалось сложно. Возможно, ему всё-таки не следовало поддаваться и стоило ударить в ответ, подраться как следует, как в детстве без оглядки на последствия. Эльф не знал, как было бы лучше. Он не особо нужен родителям. Отец так и вовсе разочаровался в нем еще тогда, когда Дьеналь впервые рассказал о выбранном пути хранителя древа. Его жена, оказывается, была чужой невестой и вряд ли станет по нему плакать. Возможно, она уже сожалеет о совершенной глупости. Во всяком случае, ее мотивов Дьен так и не понял. Зачем было привязывать его к себе? Счастливой или влюбленной в него она не выглядела. Хотя почем ему знать, как выглядят влюбленные? Но прибежавшая девушка встала не просто на его сторону, она была готова защищать Дьен и драться. И это оказалось так странно и так неправильно. А потом ещё и пыталась тащить в лазарет. Хорошо, что её быстро сменил мужчина. И теперь в лазарете Дьен размышляла обо всём случившемся и никак не мог понять, что же всё-таки произошло и что не так с его женой. Наверное, им следовало поговорить, и Диональ дал себе честное слово, что как только выйдет из стен лазарета, не станет больше её избегать и отсиживаться в своей комнате. Это решение далось ему легко, ведь Эльф и подумать не мог, что вечером девушка сама придёт к нему. Он услышал её лёгкие шаги ещё из коридора, а затем дверь отворилась, и Диональ поспешно закрыл глаза, притворившись спящим. Он уже решил, что поговорит с ней завтра. Не сегодня и уж точно не прямо сейчас. Сок от каблуков по кафелю приближался, пока не затих возле его койки. Следом послышался глубокий вздох, и Эльв почувствовал колебание лечебного купола, а затем едва не дёрнулся от её неожиданного прикосновения. Холодные от мороза пальцы отвели волосы с его лица, осторожно погладили скулу. Новый вздох. Пальцы переместились на плечо, заставив Дьенали напрячься, а затем подцепили простынку, которой его накрыли целители, и убрали её почти до пояса. Третий вздох, самый горький и порывистый, после чего простыня вернулась на место, позволив почти обнажённому под ней Дьену чуть расслабиться. Почему ты не сопротивлялся? тихо спросила девушка, и эльф чудом не распахнул глаза, зная, что он притворяется. определяет по биению сердца или он себя как-то выдал. И зачем согласился на поединок, если не умеешь драться? продолжила девушка странно дрожащим голосом. Дьен в любом случае не собирался ей ничего объяснять или тем более оправдываться, потому что драться он вообще-то умел и весьма неплохо. А пока так и продолжил лежать, не шевелясь, с закрытыми глазами. Кажется, ответов ей всё равно не требовалось. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось, продолжился странный монолог. Пожалуйста, девушка язвительно всхлипнула. Не делай так больше. Обещаю, что не дам тебя в обиду. Таких обещаний Диналию ещё никогда не давали. Эльф ушам своим не верил. Эта девушка всерьёз думает, что сильнее него и собирается его защищать? Впрочем, он сам дал ей повод считать себя слабоком. Может и к лучшему. Наставник Ильнау всегда говорил, что от врагов лучше скрывать свою силу. И в довершение всего взяла его пальцы в свои, какие же холодные и слегка сжала будто закрепляя сказанные слова. "Отдыхай", шепнула она напоследок, погладила его руку и вышла, оставив Диена в полном раздрае. Я вернулась в гостевое общежитие, которое никак не получалось воспринимать своим новым домом. Пусть наша с Ники комната была меньше, но она легко и быстро стала родной. Здесь же было одиноко и неуютно. Поставив ботильоны в сторону, сняв пальто, я занесла свои вещи в комнату и вышла, в нерешительности встав перед дверью Эльфа. Его одежда испорчена, брюки с кофтой целителя просто срезали, чтобы не возиться и не тратить время на раздевание. Значит, надо принести ему что-то взамен. Ни в одной же куртке и ботинках он пойдёт через всю академию. Хотя после случившегося я уже ни в чём не была уверена с этим эльфом, но одежду ему принести надо. Дверь предсказуемо оказалась заперта, но замок не остановит мага. Я дотронулась до личинки, пару секунд, и механизм встал в положение открыто. После и повернула ручку и распахнула дверь, не спеша заходить внутрь. Мало ли, вдруг там ловушки на входе. Но поверхностное сканирование ничего не выявило, оставалось надеяться, что эльф не поставил какую-нибудь мудрёную защиту, не распознаваемую человеческой магией. Зато не заметить разбитое окно, валяющиеся на полу осколки стекла и выстуженную комнату было просто невозможно. Да уж, ну и устроил здесь Стивен. Да за такое мало сутык Карцеры. Не был бы он одним из лучших в академии, наверняка получил бы наказание куда существеннее. Поэтому я сначала вернулась за бутыльёнами, всё равно убираться, и осторожно прошла дальше по хрустящему под ногами стеклу. Ощущение, что вламываюсь в чужую комнату без приглашения, не покидало и подстёгивало закончить поиски быстрее. С другой стороны, я же не воровать сюда пришла. Поэтому дверцы шкафа распахнула уже решительно. Быстрее найду одежду, быстрее закончу. Увиденное меня озадачило. На вешалках висело всего два костюма: один парадный, тот самый, в котором эльф стоял на том памятном балконе, другой я бы назвала тренировочным. На полках, за исключением комплекта постельного белья и сменных полотенец, выданных гостю Академии, нашлось несколько пар носков и весьма ограниченный запас белья. И как это понимать? Этот Эльф такой бедный, что у него всего один комплект повседневной одежды. Вот вам и древний род. Хотя его отец выглядел вполне презентабельно, да и одежды пусть и мало, но всё, что имеется, явно отменного качества. Парадный костюм брать не хотелось, даже дотрагиваться до него было как-то странно. Сразу всплывали воспоминания о той ночи и её последствиях. Пришлось снять вешалку с чёрными, легко тянущимися штанами и водолазкой. Подумав, я, скрепя сердце, взяла эльфу сменное белье. Простынку я с него сильно не спускала, поэтому состояние того, что на нем, оценить не сумела. Более того, я даже на сто процентов не уверена, что на нем что-то вообще было. Правда, мое внимание тогда целиком было отдано гематомам и перетянутым бинтами ребрам. Кстати, сложение у эльфа оказалось не таким хрупким, как на первый взгляд. Ничито Стивену, конечно. но все же мог бы хотя бы попытаться дать ему отпор. «Ладно, с эльфом мы еще поговорим, пусть пока вылечится, а там разберемся. Не можем же мы избегать друг друга целый год». Собрав вещи, я вышла из комнаты и заперла дверь, раз эльфу так спокойнее. Сама я, к слову, дверь не запирала. Отлично знала, что тот, кто прошел внешнюю, из общего коридора в наш, и внутреннюю вскроет. Так что быстро спустилась к коменданту общежития, объяснила ситуацию, что, И договорилась об уборке и замене оконного стекла. А теперь повторять материалы и готовиться к экзамену по основам целительства. Каждый раз открывая учебник, я искренне радовалась, что выбрала боевое направление магии, потому что если это основы, то я и представлять не хочу, сколько учат целители на полноценном курсе.